Глава 42. Хрустальный замок. «А ты не боишься, — спросил Карл Мерсер, — что биоты попробуют остановить нас?» «Не исключено. Собственно, это один из вопросов, на которые я хотел бы найти ответ. Слушай, что ты на меня так уставился?» Мерсер смотрел на Нортона с затаенной усмешкой. Такая усмешка появлялась у Карла на лице всякий раз, когда ему на ум приходило какое-то острое словцо. Иногда он изрекал это словцо, а иногда и нет. «Уж не вообразил ли ты, шкипер, что стал на раме владыкой? До сих пор ты категорически пререкал все попытки проникнуть в здание. Чему мы обязаны переменой в твоем настроении? Меркуриане подсказали новую тактику». Нортон расхохотался, но тут же сдержал себя. Вопрос с подвохом, и он не был уверен, что самый очевидный из ответов окажется самым правильным. «Пожалуй, я был осторожен сверх меры, стараясь во что бы то ни стало избежать осложнений. А теперь это наш последний шанс. Если даже нас вынудят к отступлению, мы ничего не теряем. При условии, что отступление пройдет организованно. Разумеется. Но биоты никогда не проявляли к нам вражды. Если уж придется драпать, кроме пауков нас никто и не догонит. Ты можешь драпать, если хочешь, а я намерен удалиться с достоинством. Между прочим, я понял, почему биоты ведут себя с нами так вежливо. Тебе не кажется, что для новой теории у нас уже нет времени? Тем не менее, выслушай. Они считают нас раманами. Просто-напросто не видят разницы между одним существом, поглощающим кислород, и другим. «Ни за что не поверю, что они настолько глупы. Дело тут отнюдь не в глупости. Их запрограммировали строго определенным образом, а мы никак не укладываемся в систему их представлений». «Может, ты и прав, но без набега на Лондон этого тоже не выяснить». Старые фильмы про гангстеров и грабителей – всегда приводили Джо Колверта в восторг. Но он и в мыслях не держал, что однажды сам станет участником грабежа, ведь по существу нынешняя его роль ничем не отличалась от гангстерской. Пустынные улицы Лондона казались полными угроз, хотя он прекрасно сознавал, что страхи порождены его собственной нечистой совестью. Конечно же, он не думал, что в строениях без окон, окруживших группу со всех сторон, прячутся настороженные обитатели, которые хлынут наружу свирепыми ордами, едва пришельцы поднимут руку на их священную собственность. В общем-то, всем было ясно, что Лондон, как и остальные города, представляет собой лишь своеобразный склад но возникали и страхи нового рода, также навеянные древними детективными лентами, однако более обоснованные. Здесь не приходилось ждать ни пронзительных сигнальных звонков, ни истошных сирен, но какая-то предупредительная система на раме, по всей видимости, была, иначе как бы биоты узнавали, где и когда требуются их услуги. «Кто без очков?» «Отвернитесь», — распорядился сержант Майрон. Резкий запах окиси азота — В лазерного ножа горело все, даже самый воздух. Затем пронзительное шипение, как только огненное лезвие коснулось металла. Никакое материальное тело не могло противостоять этому сгустку энергии, и разрез, открывающий путь к раманским секретам, увеличивался буквально на глазах. За считанные минуты нож вырезал плиту в рост человека. Майрон повременил, но плита не шелохнулась. Постучал по ней сначала легонько, потом сильнее, наконец ударил изо всех сил. Плита рухнула внутрь с гулким раскатистым звоном. И вновь, как и в первые дни знакомства с Рамой, Нортон представил себя археологом, вскрывающим древнеегипетскую гробницу. Нет, он не ждал увидеть смерцание золота и вообще не питал никаких определенных надежд, но ему не терпелось шагнуть в отверстие с фонарем в руке. «Хрустальный замок» — таково было первое его впечатление. Строения заполняли ряды прозрачных вертикальных колонн. Сотни колонн толщиной около метра каждая, а высотой от пола до потолка убегали от него в темноту, куда не мог проникнуть луч фонаря. Нортон подошел к ближайшей колонне и посветил в ее глубину. Преломившись, словно в цилиндрической линзе, свет прошел насквозь, развернулся веером, Достиг следующей колонны, вновь собрался в пучок и вновь раздробился, и так еще и еще, пока не погас вдали. Капитану почудилось, что он находится в помещении, где проводятся какие-то сложные оптические эксперименты. «Очень красиво», — заявил практичный Мерсер. «Но кому нужен лес стеклянных столбов?» Нортон осторожно постучал по колонне пальцами. Судя по звуку, она была прочной, но это был скорее металл, а не стекло. Озадаченный он последовал услышанному когда-то совету «Не понял, не подавая виду и иди дальше». Добравшись до соседней колонны, которая выглядела точно так же, как и предыдущая, он услышал удивленное восклицание Мерсера. «Я мог бы поклясться, что колонна была пуста, а теперь там что-то есть». Нортон стремительно обернулся. «Где? Ничего не вижу». Он смотрел в направлении, куда указывал Мерсер, но по-прежнему видел только совершенно прозрачную колонну. — Не видишь? — недоверчиво спросил Мерсер. — Обойди с этой стороны. — Дьявол, теперь я потерял его из виду. — Что здесь происходит? — осведомился Колверт. Прошло несколько минут, прежде чем что-то для них прояснилось. Колонны казались прозрачными не при любом освещении и не под всяким углом. «Стоило не торопясь обойти любую из них, и перед вашим взором возникали странные предметы, утопленные, словно насекомые в янтаре. Они появлялись и тут же исчезали опять. Там было множество разных предметов, выглядели они вполне реальными и вещественными, но порой занимали, казалось, одно и то же место в пространстве». «Голограммы», — догадался Колверт, — «в точности, как в земных музеях. Объяснение представлялось вполне приемлемым, и потому Нортон отнесся к нему с подозрением. Сомнения крепли по мере того, как капитан осматривал колонну за колонной и сопоставлял образцы, замурованные в их недрах. Инструменты для рук огромной величины и диковинной формы, сосуды, какие-то маленькие машинки с клавиатурой, требующие не пяти, а гораздо большего числа пальцев. Научные приборы и предметы домашнего обихода, да неправдоподобие заурядные, например, ножи и тарелки, вполне уместные, если бы не их размеры, в любой земной квартире. Там было все и еще сотни вещей менее понятного назначения, чаще всего сваленные вместе в одной куче. Музей. Любой музей строится по определенной логической схеме. Связанные друг с другом экспонаты группируются определенным образом а здесь в лучшем случае была коллекция всевозможной утвари, сложной как попало. Они принялись ряд за рядом фотографировать ускользающие образы в хрустальных колоннах, и тогда полнейшая разнородность предметов, наконец, навела Нортона на догадку, что если это не коллекция, а каталог, составленный в соответствии с произвольной, но по-своему логичной системой. Он подумал о том, какие дикие сочетания рядом стоящих понятий встречаются в словаре или в алфавитном инвентаризационном списке, и поделился своей идеей с товарищами. «Мысль понятна», — ответил Мерсер. «Рамани пришли бы в не меньшее удивление, обнаружив, что мы ставим рядом, ну, скажем, кинжал с кинокамерой или книгу с кнопкой и кнутом», — добавил Колверт после некоторой паузы. «В эту игру можно играть до бесконечности», — подумал он. «Именно», — подтвердил Нортон, — «перед нами что-то вроде каталога стереоизображений, вернее, пространственных лекал или трехмерных схем, если вам так больше нравится». «Итак», — произнес Мерсер задумчиво, — «если Рамонину понадобилась какая-нибудь редкостная безделушка, он набирает определенный кодовый номер, и она изготавливается по припасенному здесь шаблону». «Что-то в этом роде». Только сделайте милость, не требуйте от меня подробностей. Колонны, среди которых они шли, все увеличивались в размерах, и теперь диаметр их превышал два метра. Изображения стали, соответственно, крупнее. Не составляло труда догадаться, что по каким-то, несомненно, серьезным причинам рамане неукоснительно придерживались масштаба один к одному. Но ли так заинтересовался Нортон, как же они хранят что-то по-настоящему громоздкое? Чтобы охватить как можно большую площадь, четверо людей рассыпались среди хрустальных колонн и снимали, снимали, едва успевая наводить свои камеры на образы привидения. «Нам удивительно повезло», — твердил себе Нортон, — «хотя и чувствовал, что заслужил удачу. Даже имея выбор, мы не могли бы представить себе ничего лучшего, чем этот иллюстрированный каталог рамонских изделий». И в то же время трудно было вообразить себе что-нибудь более досадное. Ведь там, в толще колонн, не было ничего, кроме неосязаемой игры света и тени. Предметы, такие реальные на вид, в действительности не существовали. Но даже отдавая себе в этом полный отчет, Нортон не раз ловил себя на страстном желании полоснуть по колонне лазером, чтобы привести с собой на землю хоть что-то материальное». В конце концов, он сказал себе сурово, что подобное желание достойно мартышки, хватающей банан в зеркале. Он был поглощен съемкой какого-то, по-видимому, оптического устройства, когда внезапный крик Колверта заставил его опрометью броситься сквозь строй хрустальных колонн. «Шкипер! Карл! Уилл! Взгляните-ка вот на это!» Джог решил подчас беспричинными взрывами энтузиазма, однако эта его находка оправдывала самый буйный восторг. Внутри одной из двухметровых колонн прятались замысловатые доспехи или мундир, созданные вне всякого сомнения для прямоходящего существа ростом значительно выше человека. От узкого металлического пояса, предназначенного для талии, торса или чего-то вовсе неведомого земной анатомии, кверху отходили три легких стержня, на которых держался внушительный обруч метрового диаметра и идеально круглой формы. Вдоль обруча равномерно размещались петли, предназначенные явно для верхних конечностей, для рук, для трех рук. И еще на обруче были бесчисленные кармашки, хомутики, подсумки, с торчащими из них инструментами или оружием, патрубки, контакты и даже маленькие черные коробочки, которые вполне пришлись бы ко двору в любой электронной лаборатории на Земле. В целом доспехи по сложности конструкции напоминали космический скафандр, хотя и защищали своего хозяина только частично. «Каков же этот хозяин?» – спросил себя Нортон. Этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Но кто бы он ни был, он отделен разумом, иначе не справится с такой сложной аппаратурой. «Метра два с половиной», — произнес слух Мерсер, — «это без головы. Интересно, на что она похожа?» «Рук три. Ног должно быть тоже три. Вроде пауков, только много массивнее. Ты думаешь, совпадение?» «Может, и нет». «Мы конструируем роботов по собственному образу и подобию. Почему не допустить, что рам они поступают так же?» Джо Колверт, на редкость присмиревший, взирал на доспехи с почти благоговейным выражением. «Знают ли они, что мы здесь? Как вы считаете, прошептал он?» «Сомневаюсь», — ответил Мерсер. «Мы не проникли даже на порог их сознания. Правда, меркуриане на этот счет другого мнения». Они все еще толпились у колонны, не в силах отойти от нее, когда рация донесла встревожный голос Питера. «Шкипер, выбирайтесь скорее наружу». «Что стряслось? Биоты пошли в атаку?» «Нет, гораздо хуже. Рама гасит огни».